глава восемьдесят первая. В четвертом веке в Александрии было неспокойно. Знаменитые своей образованностью и чувственностью Александрийцы предавались чудовищным занятиям. В городе давно и часто устраивались уличные бунты. Социальные проблемы, религиозные разногласия и борьба за власть выливались в многолюдные кровавые побоища. Целые кварталы, втянутые в жестокие городские сражения, что-то в этом духе показал нам Мартин Скорсезе в бандах Нью-Йорка. Столицу Египта сотрясали судороги затяжного кризиса Римской империи. По какому-то странному закону подлости некоторые территории обречены отдуваться за общемировую напряженность и неразрешимые конфликты. Средиземноморский Левант издавна служил геополитическим громоотводом. В артериях Александрии бурлили энергичные религиозные группировки. Иудеи, язычники, христиане, последние, в свою очередь, делились на враждующие течения, никейцы, ориане, оригенисты, монофизиты и прочие. Они часто нападали на противников и образовывали подобие военных союзов в самых разных комбинациях. Однако жизнь не ограничивалась хаосом, яростью и неразберихой. В обстановке всеобщего насилия зрели важные исторические перемены. В начале века император Константин узаконил христианство, а в 391 году император Феодосий издал ряд указов, запрещавших языческие жертвоприношения и предписывавших закрытие главных капищ. За несколько головокружительных десятилетий угнетаемые и угнетатели — поменялись местами. Все изменилось. Государство обратилось в новую веру и ополчилось против язычества. Муссион дочерняя библиотека в Серапиуме не остались в стороне от религиозных баталий. Оба учреждения играли роль святилищ, а библиотекари были жрецами. Они составляли фиасос — сообщество служителей мус — девяти богинь-покровительниц творчества. Их рабочий день протекал среди статуй божеств, алтарей и прочих символов языческого культа, потому что Птолемеи следовали древневосточной традиции хранить книги внутри храмов. Библиотекам, созданным в эпоху расцвета языческой культуры, нелегко было существовать при новом режиме. Серапиум — Храм Зевса-Сераписа, в котором располагалась вторая библиотека, был одной из архитектурных жемчужин Александрии. В элегантных двориках с портиками, под взглядами искусно изваянных богов, в окружении произведений искусства и старомодной роскоши встречались и молились язычники, чье время безвозвратно уходило. Словно ветераны забытой войны, они сходились туда ворчать или лелеять тоску по прошлому, которое, как и во все времена, было, безусловно, лучше настоящего. В 391 году всему этому пришел конец. Епископ Феофил, духовный лидер Александрийской христианской общины, рьяно взялся за исполнение указов Феодосия. Отряд ревнителей веры приступили к преследованию язычников. Воздух был наэлектризован ненавистью и паническим страхом. В минуту предельного напряжения разразился роковой скандал. При ремонте одной базилики, возведенной на руинах храма бога Митры, обнаружились некие предметы, использовавшиеся в мистериях. Патриарх Феофил приказал устроить процессию в центре города для публичного поношения атрибутов тайного культа. Можно легко представить себе эффект от этой процессии, если вспомнить, что провокационная прогулка Ариэля Шарона по Храмовой горе каких-то 20 лет назад привела ко второй интифаде. Александрийские язычники, в первую очередь согласно источникам философы, Увидев, как их веру оскверняют и втаптывают в грязь, яростно напали на христиан. По улицам потекли реки крови. Страшась кары, мятежники бросились к Серапиуму и забаррикадировались внутри храмового комплекса. По пути им удалось захватить несколько заложников-христиан, которых они заставили преклонить колени перед старыми богами, оказавшимися вне закона. Толпа, вооруженная топорами, тем временем пыталась штурмовать храм. Осада продлилась несколько напряженных дней. Вопреки всем ожиданиям, резни избежали. Пришла весть об императорской воле, признать мучениками христиан, павших в ходе беспорядков, помиловать мятежников и покончить с изображениями божеств в Серапиуме, как того требовал новый закон. Римские отряды подкрепления в виде воинственных монахов-анахаретов, прибывших из пустыни, ворвались в святилище и разбили на мелкие куски знаменитую статую Сераписа, сделанную из мрамора, слоновой кости и золота. Беснующаяся толпа перетащила фрагменты статуи в театр, где они были преданы огню. Храм Сераписа подвергся полному разорению. На его месте выстроили христианскую церковь. Уничтожение храма и статуи Сераписа глубоко возмутило египетских язычников, даже не слишком верующих. Произошло нечто ужасное, нечто большее, чем осквернение древней святыни и гибель ценной коллекции книг. Это был окончательный коллективный приговор. Люди поняли, что их, вместе с их веселым многобожием, страстью к философии и классическим наследиям спихнули на обочину истории. Голос одного из этих людей, оставшихся не у дел, учителя и поэта по имени Палат, и сегодня волнует нас. Палат жил в Александрии на рубеже IV и V веков. Чувство отчуждения ясно отражено в его эпиграммах примерно 150, входящих в палотинскую антологию. Ему выпало видеть, как город, задуманный Александром Македонским, как сплав Востока и Запада, раздирают кровавые беспорядки и нетерпимость. Видеть позор побежденных богов. Быть свидетелем разрушения библиотеки и зверского убийства Гепатии, которую в стихах он называет «чистейшей звездой мудрости» знать о вторжении гуннов и захвате Рима варварами-германцами. Читая Паллада сегодня, не устаешь поражаться современнейшему апокалиптическому тону. После разрушения Серапиума он написал безутешное стихотворение, известное как «Призраки». «Мне кажется, давно мы, греки, умерли. Давно живем, как призраки несчастные» и сон свой принимая за действительность. А может быть, мы живы, только жизнь мертва? Последним обитателем Мусиона был математик, астроном и музыкант Теон. Он жил там во второй половине IV века. Трудно вообразить, что оставалось тогда от былой славы, но Теон попытался спасти хотя бы осколки. Чураясь ожесточенных уличных боёв и вражды сект, он предпочитал высчитывать даты солнечных и лунных затмений и выверять новые издания элементов Евклида. Свою дочь Гепатию, ее имя означает «величайшая», воспитал в духе науки и философии, как мужчину. Она работала с отцом и, по мнению современников, во многом затмила его. Гепатия решила посвятить жизнь исследованиям и преподаванию. Она не желала выходить замуж. Скорее всего, из страха лишиться независимости, а не из любви к целомудрию, как намекают источники. Ее труды, за исключением крошечных фрагментов, утрачены, но мы знаем, что она занималась геометрией, алгеброй и астрономией. Вокруг нее собралась небольшая группа учеников, многие из которых заняли впоследствии важные посты в Египте. Ставя разум превыше всего и пребывая в шорох аристократических предрассудков, она не принимала в свой круг людей низших сословий, не способных постичь ее сложных доктрин. Все указывает на то, что гепатия, поддерживая классовое разделение, была веротерпима. Она не участвовала в обрядах и просто считала политеизм частью своей греческой культурной среды. В числе ее учеников были христиане, двое даже стали епископами, например, Синезий киренский а также язычники и адепты философского атеизма. Гепатия старалась их сдружить. Однако наступала к несчастью одна из тех эпох, когда люди умеренные — предпочитающие спокойные размышления, примирители, в общем, те, кого радикалы называют ни нашим, ни вашим, становятся легкой мишенью, ведь за них, как правило, никто не идет в огонь. До самой кончины гепатия жила по собственным правилам, наслаждалась вызывающей свободой. В юности отличалась редкостной красотой и твердыми убеждениями насчет мужчин. Рассказывают, что один безумно влюблённый ученик сделал ей предложение. Гепатия, последовательница Платона и плотина пояснила, что её влечёт лишь возвышенный мир идей, но никак не низкие и пошлые удовольствия вечного мира. Однако поклонник не отставал, и она придумала необычный, шокирующий способ заткнуть ему рот. Мы читаем об этом у Дамаския, главы афинской школы неоплатонизма. Со смешанным чувством отвращения и восхищения он пишет. Она взяла тряпицу, вымоченную в менструальной крови, и сказала, «Вот что тебе люба, юноша, и никакой красоты в этом нет». Он, при виде ужасного предмета, так устыдился и устрашился, что в сердце его содеялась перемена, и он тут же стал добродетельнее. Такова мораль этой истории. Впечатленный гигиенической прокладкой, ученик гепатии разлюбил телесную бренность и усердствовал впредь, лишь взыскуя совершенной красоты как таковой, достижимой через философию. Так или иначе, Гепатия оставалась незамужней, и ничто не отвлекало ее от интеллектуальных страстей. Как бывшая наставница многих градоначальников, она вмешивалась в общественную жизнь, и власти к ней прислушивались. Все знали, что сильные мира сего ценят ее советы, и политическому влиянию самоуверенной Гепатии начали завидовать. Ходили слухи о ее якобы колдовских способностях. Интерес к астрономии и математике связывали со зловещими умениями, чародейством и сатанинскими обрядами. В накалявшейся обстановке префект Арест, умеренный христианин, рассорился с епископом Кириллом, племянником Феофила. Удушливая атмосфера злосчастного 415 года неплохо показана в фильме «Агора», хотя Гепатии, которая действительно еще преподавала, было в ту пору лет шестьдесят, вопреки кинематографическому образу. Александрию терзала новая волна раздоров, на сей раз между христианами и иудеями. Повторялись уже привычные стычки в театре, на улицах, в дверях церквей и синагог. Кирилл потребовал изгнания многочисленной еврейской общины из города. Арест при поддержке гепатии и прочих интеллектуалов из язычников отказался выполнить требования патриарха. Поговаривали, будто истинным предметом распри между арестом и Кириллом была как раз гепатия. В разгар поста фанатичная толпа, подстрекаемая неким Петром, приспешником Кирилла, схватила гепатию, громко кляня ее ведьмой. Она кричала и отбивалась, но никто не пришел ей на помощь. Не встречая никакого сопротивления, нападавшие протащили ее до церкви Кесария, бывшей прежде языческим храмом, и там забили до смерти керамическими черепками. Вырвали глаза и язык. Ее труп выбросили за пределы города, разорвали на куски и сожгли останки таким надругательством, как бы старались уничтожить все, что представляла собой гепатия как женщина, язычница и учительница. Источники расходятся в определении ответственности Кирилла. Доказать причастность к организации преступления всегда непросто, но подозрения пали на Кирилла сразу. Настоящего расследования не было. Ареста перевели в другую префектуру, и чудовищное преступление осталось безнаказанным. Через несколько лет толпа подобным образом растерзала префекта, сменившего в Александрии ареста. Кирилл канонизирован католической, православной, коптской и лютеранской церквями. ленчивание гепатии означало «конец надеждам». Муссион и мечта собрать в одном месте все книги и идеи мира не выстояли на суровом ринге александрийских беспорядков. С этого периода упоминания о Великой библиотеке прекращаются, как будто ее коллекция перестала существовать. Мы не знаем, что стало с тем, что уцелело за много веков не моты Библиотеки, школы и музеи — учреждения деликатные, Они не могут долго выживать в обстановке насилия. В моем воображении древняя Александрия попросту тонет в печали множества кротких, ученых, миролюбивых людей, которые почувствовали себя чужими в родном городе, когда не за что стало ухватиться, чтобы противостоять ужасу фанатизма. Палат, старый учитель литературы, написал всю жизнь посредством книг я мирно беседовал с мертвыми я пытался нести восхищение в эпоху презрения с сначала до конца я был всего лишь консулом мертвых